Глава 5. Эпиграф. Солдат вынужден выполнять приказы, неважно, правильные или преступные, просто потому, что выживание зависит от действий команды, массы, коллектива. Джо Холдиман. 11 тезисов военнослужащего Холдимана. Внимание, пассажиры, раздался голос командира корабля. Мы начинаем посадку. Пристегните ремни. Я послушно пристегнулся, бросив взгляд на Гвенлей Планта, который, склонившись к своей спутнице, нашёптывал ей что-то приятное на ушко. Илла улыбалась. Внимание, вновь созвучал голос из динамиков, но на этот раз в нём можно было разобрать интонации тревоги. Космодром, на который производится посадка, подвергается в эту минуту атаке повстанцев. Просьба не беспокоиться. Кораблю, как и его пассажирам, ничего не угрожает. Атаки повстанцев успешно отражаются нашими доблестными войсками. Эти подонки уже и до космопорта добрались, изумился капитан Орлов. Куда смотрит Грифс? задался вопросом майор Розов. Это же преступление позволить этим выродкам дойти до космопорта. Наши войска должны были остановить их задолго. Кто такой Грифс? поинтересовался я, командующий 17-м звёздным десантом. Гривсу давно пора в отставку. Он уже не справляется с ситуацией, заметил Орлов. Бюрократы на земле будут локти кусать, когда Гривс сдаст Амбер под станцам. От недавнего объянения Розова не осталось и следа. А такое ли уж оно было недавнее? Я не имел представления о том, сколько длился полёт. Если судить по фильму, который мне пришлось просмотреть, то полтора часа. Но очень уж сомнительно, что время в полёте между Луной и Амбером текло так же, как и на Земле. Корабль сильно тряхнуло, подбросило вверх и вновь ударило о посадочную полосу. Всё стихло. Посадка закончена, объявил командир звездолёта. Судно покинуть. Возле выхода пассажиров дожидается транспорт. Я отстегнулся, плавно поднялся и столкнулся лицом к лицу с Гвенлием Плантом, который направлялся к выходу. «Ты?» – ошарашенно прошипел Плант. Его лицо выглядело так, будто на нем разорвалась атомная бомба. Только вместо бомбы взорвались чувства, которые он пережил в секунду, когда опознал меня. «Я вижу, ты еще жив», – ехидно сказал я. «Я вижу, что и ты еще жив. Пока!» – с презрением пробромотал Гвинплей. «Вы знакомы?» – поинтересовался Розов. «И тут на меня прыгнули». Илла Сливович увидела меня, выглянув из-за плеча Планта и, отпихнув его в сторону, Плант упал на старика с длинной седой бородой и с кольцом в ноздре. Попыталась сцепиться мне в лицо ногтями, которые в последний раз она стригла лет двести назад. Помог Розов, не испытывая особого благоговения перед дамой, майор ударил ее по рукам, ткнул кулаком в живот и отпихнул обратно в кресло. «В некотором роде мы знакомы». пробормотал я, отвечая на вопрос Розова. Не обращая внимания на поврежденных планта и сливович, мы продолжили путь к выходу. Через минуту мы оказались на космобетонном покрытии космодрома перед пузатым допотопным автобусом. Я осторожно оглядывался. Со всех сторон, доступных взору, космодром окружал лес. Не джунгли, а обыкновенный смешанный лес, где ели стояли в обнимку с дубами и берёзами. На посадочных площадках стояли два фиолетовых спящих корабля с гербом змеи на борту в окружении россыпи звёзд. Я невольно залюбовался красотой плавных форм этих машин. И в ту же секунду один из спящих кораблей пронзил голубоватый луч, исходящий откуда-то с неба. Корабль раскалился, превращаясь в красный горящий шар и взорвался, разлетевшись на осколки. И тут я услышал. Тишина наполнилась звуками далёких взрывов, пением пулемётных очередей. которым вторили автоматные партии, изредка прерываемые разрывами гранат. Вокруг космодрома кипели боевые действия. Осколки взорванного звездолета разлетелись по всей посадочной площадке. Один из них угодил в группу пассажиров нашего корабля, выходивших из старых посадочных ворот. Женщина упала на космобетон с оторванной головой, болтающейся на лоскуте кожи. Кровь холестала из рваной раны, обдавая стоящих подли людей. Но они не обращали на безголовую женщину внимания, каждый орал от собственной раны. Мужчина в сером костюме с эмблемами корпорации Звёздной торговли пытался удержать руку, которую вырвало из плечевого сустава. Толстопуз рядом вглядывался в дыру в собственном животе, сквозь которую поблёскивала обшивка корабля. Я отвёл взгляд и уставился в небо, стараясь понять, откуда был нанесён удар. Я увидел корабль, плюющийся голубыми лучами. Он парил над космодромом. На него заходили два диска истребителя, похожих на птиц со введёнными за спиной крыльями. Добро пожаловать на Амбер, Капилан, пробормотал майор Розов. Срочно в автобус! раздался крик. Из автобуса выскочили два солдата в серой форме и пилотках, украшенных значками. Они жестикулировали, зазывая пассажиров в автобус. Я чувствовал, что вот-вот начнётся паника. Огляделся по сторонам. Но нигде не увидел Гвинлея Планта и Ильы Сливович. На площадке рядом со звездолётом их не оказалось. Розов ухватил меня за рукав и потянул за собой. Мы побежали, лавируя между растерянными пассажирами, и первыми заскочили в автобус. Розов приник к окну. Как они прорвались? спросил тяжело дыша Орлов. Наступление на всех участках фронта, господин капитан, доложил солдат-водитель. Еле держим. В трёх местах проникновение за пределы периметра. Нам нужно срочно в часть, потребовал Розов. Мы должны быть на своих местах. А люди? изумился водитель. Что люди? Пришлёте за ними другой автобус. Нам всё равно не по пути. Но у меня приказ, слабо попытался возразить солдат. Я отменяю твой приказ. Слушаюсь, господин майор. Водитель отвернулся. Что происходит? спросил я, подозревая худшее. Мы едем в часть, ответил Розов. Капитан Орлов высунулся из душного тесного салона и заорал на других солдат. Те, забыв об обезколеченных пассажирах, запрыгнули внутрь. Двери закрылись, и автобус плавно тронулся. Эй, так нельзя! Я поднялся на ноги, но тут же упал. Автобус тряхнуло, вдали прозвучал взрыв. "Сиди и не рыпайся, капитан", потребовал майор. "Я не намерен с тобой спорить. Потом отпустишь мне грехи. А сейчас заткнись и Я выхватил из кобуры пистолет и нацелил его на майора. "Что?" взревел майор. "Перечить мне?" Автобус вновь тряхнуло. Я прокинулся на сиденье. Рука отклонилась от цели, и майор прыгнул на меня. Он перехватил руку с огломётом и дважды дёргнул кулаком мне в челюсть. Я слизнул кровь с разбитых губ и разозлился. Откинув голову, я с яростью стукнул лбом в лоб розова. Раздался треск. Майор обмяк и свалился на пол автобуса. Капитан дёрнулся в мою сторону, но мой взгляд остановил его. В этом взгляде он увидел свою смерть. "Владило, тормози танк!" приказал я. Солдат с радостью выполнил моё распоряжение. Двери распахнулись. Я посмотрел на двух солдат, которые не стали вмешиваться в сражение с майором. Они нарочито отвернулись к окнам и упорно смотрели в пейзаж наружи. Их не интересовала перепалка офицеров. И к тому же я почувствовал, что душой они на моей стороне. "Рос, надо помочь Розову". сказал Орлов. Он так неудачно ударился о пол, как бы ни случилось сотрясение. Орлов посмотрел на меня. В его глазах я прочитал поддержку. Он на моей стороне. «Ты что-нибудь видел, солдат?» спросил капитан водителя. «Ничего, господин капитан», отчеканил тот в ответ. «Но, по-моему, господин майор был малость не трезв». «Да он был пьян, как сапожник», возмутился Орлов, склоняясь над розовым. В автобус стали заскакивать люди. «Черт!» вырвался Орлов. Я ему сколько раз говорил: не пей перед полётом. Теперь уже поздно. Орлов поднялся. Он мёртв. Я покосился на тело майора, вокруг головы которого расплывалась кровавая лужа. "Солдаты, перенесите тело в хвост автобуса", велел Орлов, садясь на своё место и демонстративно отвернувшись от меня. "Зачем ему нужно меня выгараживать?" задался я вопросом. "Рос, приготовься к низкочаямым рапортам, когда всё кончится". Не поворачиваясь ко мне, произнёс капитан Орлов. Перепуганные и израненные пассажиры спешно заполняли автобус. Мы взяли на борт всех, кто был способен уехать. Двери закрылись, и автобус стартовал к зданию космовокзала, накрытому силовым куполом. Водитель лавировал по космобетону, который лопался от взрывов то справа, то слева. Автобус обсыпало осколками, словно снегопад, и трясло, как в эпилептическом припадке. Женщины визжали, Мужчины скрежетали зубами, стараясь удержать себя от истерики. Кто-то не выдержал, но паникёра успокоил приклад от довоевой солдат. Никто не запротестовал против такого обращения. Люди поуспокоились и дальше ехали уже молча с ожесточёнными выражениями на лицах. Автобус нёсся на силовой купол словно торпеда. Если нас не заметят и купол не откроют, то конец, обрадовал капитан Орлов. "Должны заметить". процедил я сквозь зубы и прозлился сам себе: "Откуда такая уверенность?" Купол приоткрылся, будто кто-то приподнял его, и автобус влетел в брешь. Края силового поля захлестнулись, восстановив единство. "Есть!" хлопнул кулаком в ладонь Орлов. Автобус беспрепятственно добрался до здания космовокзала и, остановившись, распахнул двери. Пассажиры поспешили покинуть неуютную машину, точно спасались с палубы тонущего Титаника. Я усмехнулся. Чего смеёшься, Руз? спросил Орлов. Историю одну вспомнил про древний корабль, который утонул, ответил я. Расскажи, попросил он. Слышал про Титаник? Самый величественный водный корабль? Слышал. Когда судно начало тонуть, один из пассажиров первого класса понял, что шансов на спасение у него нет. В первую очередь женщины и дети, а шлюпок на всех не хватит. Тогда он решил встретить смерть достойно, а для смелости прикончил все запасы ирландского виски, имевшиеся в наличии в баре первого класса, и прихватил с собой виски-фляжки. Я утер пот со лба, напряжение бегства от смерти сказалось и на мне. Судно раскололось на две части. Он в это время находился на корме и выплыл, когда воронка, от ушедшей под воду кормы, засосала почти всех, кто был в радиусе действия ее вращения. Когда барахтавшиеся в воде люди умерли от холода, он остался жив и был спасен шлюпками корабля «Карпатия», подоспевшими на помощь потерпевшим кораблокрушением. Три бутылки ирландского виски спасли его от холодной смерти. «И что?» – спросил Орлов, не понимая, куда я клоню. Лишь на палубе «Карпатии» он протрезвел и понял, насколько ему повезло. Но в радостях пассажир заказал себе еще виски и к вечеру скончался от алкогольного отравления. Закончил я историю. К чему ты мне это рассказал? Глупо вырываться из-под обстрела, чтобы в нофекунуться в него и попытаться достичь своей части. Если и достигнем, то к тому моменту, когда всё закончится. Если нет, то наша жертва будет совершенно бессмысленна. Мы никому не поможем. Твоё предложение, поинтересовался Орлов. Он уже был готов согласиться со всем, что я предложу, кроме разве что измены. «Переждать атаку, когда все стихнет, и ехать часть!» «Поддерживается!» Сразу же согласился Орлов. «А история клевая!» «Не то слово! Что будем делать с телом?» Я кивнул в хвост автобуса, где лежал мертвый майор Розов. «Придется с собой брать, нам еще рапорты писать, как все случилось!» «Да и солдатам этим тоже!» Солдаты никуда не уходили от автобуса. Они сели на космобетон и раскурили сигареты, уложив автоматы на колени. Ну и что теперь, поинтересовался я. Пошли на вокзал, предложил я. Может, удастся по стаканчику пропустить? Перед написанием рапорта лучше оставаться трезвым, не согласился я. Тогда просто пожрём.